Глава 4. Рыжая бестия носилась по дому, сметая все на своем пути, будто гонялась за кем-то невидимым человеческому глазу. Заморачиваться с именем не стали. Назвали кота просто – Васькой. Васька был хорошим котом. Несмотря на сбалмошный характер, ласкуша был еще тот. Ребята его очень любили. У Васьки было излюбленное место – чердак. Впрочем, Сенька тоже там любил находиться. а Миша предпочитал свою комнату. Мальчики подросли. Смешки, как ни странно, сняли все показатели по болезни и, соответственно, отпала необходимость в домашнем обучении. И уже с этого года Михаилу нужно было ездить в ближайшую сельскую школу, в третий класс. Сеньку же ждал в этом году первый звонок. Лена мальчика обожала. К ее счастью, случаи, когда Сенька проявлял свои способности, сошли на нет. По крайней мере, так считала Лена. Больше никаких призраков и проклятых кукол в их жизни не появлялось, чему Лена несказанно радовалась. На днях позвонил бывший муж и предложил на выходные куда-нибудь съездить всем вместе. Елена и, и Миша это предложение приняли с восторгом. Сеня же не проявил особого энтузиазма. «Ну, дорогой», – увещевала Лена сына, не желающего ехать с ними, – «ну как я тебя оставлю? Получается, мы своей семьей уезжаем, а тебя бросаем одного». Мам, Лен, ну пожалуйста, я лучше у тети Ани побуду, с Андреем на рыбалку схожу, да и вообще мне дома лучше. Лена смотрела на сына. Она не знала, все ли бывшие дедомовские дети такие, или это конкретно Семен был такой. Мальчик не стремился к обществу. Нет, он вовсе его не чурался, и порой с деревенской ребятней носился так, что домой не загонишь. Но если была возможность увильнуть от толпы, Сенька делал это с превеликим удовольствием. «Мам, правда, ну что ты?» – встрял в разговор Миша. «Ну не хочет, Сенька, так оставь его дома. Мы уезжаем-то на три дня. Тем более, что он уже Андреев уговорил. Они в эту субботу должны идти на рыбалку». «Ну не знаю в свете последних событий», – произнесла Лена и погрустнела. А события имели место быть и очень неприятные. Уже несколько дней деревня стояла на ушах. Полиция приезжала часто. Спасатели прочесывали лес». У семьи Ивановых пропал сын. Мальчонке было четыре года. Игрался на заднем дворе. Мать в окно кухни периодически поглядывала за маленьким Игорьком. Отвернулась на секунду, чтобы бросить в раковину грязную посуду со стола. А когда опять обернулась к окну, Игорька уже не увидела. Вытерла руки и вышла во двор. Двор был пуст. «Игорюша!» – позвала мать. Сын не отозвался. Обойдя все закутки, где бы мог спрятаться ребенок, и не найдя его, женщина забила тревогу. Сначала бегали по деревне вдвоем с мужем, заглядывая в колодцы и во все лазы, в которые смог бы пролезть маленький ребенок. Спустя три часа уже соседи осматривали свои владения с пристрастием. Вдруг малыш ненароком в чей-то сарай забрался и выйти не может. К вечеру в деревне была полиция с собаками. Сильный матерый овчар взял след сразу от калитки на заднем дворе. Хрипя и натягивая поводок, он тянул своего человека к лесу. Подбежав к самой кромке зарослей, пёс остановился. Он крутился на месте, словно заведённый. Было видно, пёс потерял след. В довершение ко всему, вбежав в лес, он резко ощерился и, подняв на загривке дыбом, резко рванул прочь оттуда. «Первый раз такое вижу», – задумчиво произнёс молодой полицейский, с удивлением смотря на своего пса. Впереди была бессонная ночь. Мужчины из деревни и приехавшие спасатели намеревались прочесывать ночной лес фонарями. «Я пойду и спрошу у Анни, согласится ли она приютить тебя на пару дней», сказала Лена и вышла из дома. Спустя полчаса, вернувшись, женщина вошла в комнату мальчиков и грустно вздохнула. «Что случилось, мам Лен?» – поинтересовался Семен. «Пока разговаривала с Аней, к нам подошел полицейский». спрашивал. «Не видели ли мы в деревне кого-нибудь подозрительного?» «Игорька таки не нашли. Вот они опрашивают всех свидетелей». Семен нахмурился. Маленького Игорька они знали. Он хоть и не по возрасту был, чтобы играть со старшими, но его мама часто приходила с ним на детскую площадку, где собиралась вся деревенская ребятня. «Ах да, Сенечка», – продолжила мать. «Тетя Аня с удовольствием приютит тебя на пару дней». если ты, конечно, еще не передумал и не решил поехать с нами. «Нет, мам, я останусь дома. Спасибо, что не заставляешь меня ехать». Лена подошла к сыну и, чмокнув его в соломенную макушку, вышла из комнаты. Утро субботы началось с беготни. Лена и Миша собрал наконец-то все нужные вещи. Погрузили их в машину к Сергею. Спустя пять минут, глядя в окно глазами полными слез и размахивая рукой, Лена отъезжала от дома. «Заходи, дорогой, гостем будешь!» Шутливо и с акцентом произнесла Анна. И приобняв Сеньку за плечи, вела его в свой дом. К вечеру Андрей, сын Анны, предложил матери самому пойти к Сеньке домой и вдвоем с ним переночевать там пару дней. «Отдохну хоть от вас!» – нарочито безразличным тоном произнес сын. «Тем более я сегодня обещал мальцу отвезти его к вечернему клёву. Радости Семена не было предела от такого предложения. Увидев вспыхнувшее ликованием глаза мальчика, Анна разрешила. Единственным условием было периодически присутствие за семейной трапезой. Андрей и Семен вошли в дом. «Свобода?» – с улыбкой подмигивая, он обратился к мальчику. «Свобода!» – радостно завопил Сенька и унесся к себе в комнату. Вечером, собрав все снасти и придя на реку, ребята примостились на бережки. «Спокойно, у речки». Кузнечики стрекочут, пчелы жужжат. «А у нас домовой на чердаке живет», – вдруг выпалил Сенька. «Настоящий». «Ну, я думаю, домовой есть в каждом доме», – решил поддержать разговор Андрей. «Правда?» – одновременно и обрадовался и удивился Сене. «А ты его видел? Как ваш выглядит?» «Да нет», – рассмеялся Андрей, – «это я образно. Просто так говорят, что почти в каждом доме живет домовой». Вроде как погрустнел Семен. Я думал, что ты тоже видел нашего-то не только я вижу. Да ну, удивился Андрей. А кто же еще? Мама или Мишка? Не, улыбнулся мальчик. Наш кот Васька. Он всегда с ним на чердаке играет. А как он выглядит? решил включиться в игру Андрей. Он маленький, чуть выше колена, стал рассказывать Сеня. одет смешную мягкую курточку и маленькие лопаточки. Я такие в мультике видел, про куську которой, рассмеялся мальчик. А еще он просит, чтобы я его дедушкой называл. Сень, серьезно спросил юноша, ты сейчас видне капельки не шутишь? Андрей был в курсе способностей Семена, но только по рассказам матери. Сам с ними не сталкивался и, мягко говоря, не очень-то верил. Не шучу, серьезно ответил Семен. «Ты мне не веришь?» «Понимаешь, Сень, конечно же, я тебе верю, но я же взрослый человек, поэтому должен к любой информации относиться серьезно». «Ясно», – ответил Сенька, – «значит, не веришь». Разубеждать мальчика в обратном Андрей не стал. Ну, в конце концов, фантазия имеет место быть, но потакать ей он тоже не собирался. Впрочем, Семён не обиделся, и остаток вечера, проведенный за ловлей рыбы, прошел в дружеской обстановке. Каждый раз вытаскивая из воды маленького окушка, Сенька заливисто смеялся, а потом очень серьезно наблюдал, как Андрей помогает снять ему рыбу с крючка, так, чтобы у рыбки была возможность уплыть обратно. Сенька отпускал всю пойманную рыбу. Он был очень добрым малым и всякую живую душу, пусть и бестолковой рыбы, всегда пытался сохранить. Вернувшись домой, уже затемно. Ребята попили чаю и разошлись по комнатам. Сенька ушел к себе. Андрей остался спать в гостиной у телевизора. Ночью он проснулся от звука голоса. Где-то разговаривал Сенька. На часах было три часа ночи. Молодой человек осторожно встал с дивана и вышел в коридор. Разговор доносился с чердака. Поднявшись по ступенькам, он просунул голову в лаз. Там, в ночных сумерках, перед окном стоял Сенька и смотрел на лес. «Эй!» – тихо позвал Андрей. «Ты чего здесь один?» «Я не один», – повернувшись и ничуть не испугавшись неожиданного появления молодого человека, ответил Сеня. «Я с дедушкой». Андрей поднялся на чердак. Подойдя к Сеньке, он положил ему руку на плечо. «Чего ты там увидел?» – спросил он. «Дедушка говорит, что маленький горек там», – ответил мальчик и указал пальцем на лес. Андрей уставился на чернеющую полосу деревьев. И по спине почему-то пробежали мурашки. Опять ты со своим дедушкой, вздохнув, сказал Андрей. Почему ты мне не веришь? спросил Сеня. Может, потому что взрослый? ответил Андрей. Мамалина тоже взрослая, но она мне верит. Андрей присел перед Семеном на корточки и посмотрел прямо в лицо. Ну так что тебе еще рассказал дедушка? спросил он сам, не зная почему. Дедушка сказал, что хозяин леса забрал Игорька. «А зачем?» – не понял Андрей. Сказал, что из леса что-то забрали, а взамен он забрал Игорька. По спине парня снова забегали мурашки. «Да ну тебе, Сенька!» – в сердцах воскликнул Андрей. «Насмотрелся ужастика в интернете? Вот и придумываешь. А ну-ка быстро спать!» Семен пошел к лестнице. Андрей таки остался стоять у окна, задумчиво глядя на черняющую полосу леса. Проснувшись утром и умывшись, они отправились в дом Канни, чтобы позавтракать. «Какие новости?» – бодро спросил Андрей, обращаясь к матери. «Хороших нет», – грустно ответила та. «Игорька таки не нашли. Сегодня уже третий день. Спасатели сказали, шансов все меньше. Мать Игорька ходит как привидение». Вчера опять с собаками приезжали, и опять ничего. Псы словно боятся леса, рвутся оттуда, скулят. «Господи, как страшно!» – подытожила Анна и замолчала. Андрей посмотрел на Сеньку. Тот понуро копался ложкой в каше. «Может, мальчишка прав?» – подумал он. Но ведь узнал же Сенька откуда-то про куклу Софьи. Хотя весь лес прочесали спасатели, и если бы малыш был там, его бы нашли». Мысли потоком лились в голове Андрея, но поднимать эту тему при матери он не стал. Весь день Сенька носился с ребятами по деревне. Андрей же надев сапоги, побрел к лесу. У самой кромки он остановился. «Чего я там хочу увидеть?» – думал он. «Если профессионалы не нашли малыша, что могу я?» Но все же непонятное чувство заставило парня войти в лес. Пока он бродил между деревьев... Его не покидало ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Присев на поваленное дерево, Андрей закурил. Вертя в руках зажигалку, он вглядывался в густоту леса. Докурил, сунул зажигалку в карман и, побродив еще немного, пошел домой. Подходя к деревне, Андрей встретил соседа, который направлялся к реке. «О, Андрюха!» – радостно воскликнул тот. Собрался порыбачить, все взял, а спички дома забыл. Прикурить нечем, а возвращаться не хочется. У тебя не найдется огонька. Конечно, дядь Володь, ответил парень и полез в карман за зажигалкой. Но там ее не оказалось. Вот черт, видимо, в лесу обронил. Прости, дядь Володь, вот я растяпа. Ну и ладно, махнул рукой сосед, придется вернуться. К вечеру, нагулявшись и поужинав у тети Ани, ребята пошли в дом Сеньки. Усевшись перед телевизором, они беседовали ни о чем, как вдруг на чердаке что-то грохнуло. Сенька не повел ухом, Андрей напрягся, но виду не показал. Спустя полчаса Семен отправился к себе в комнату играть в конструктор. Дождавшись, когда дверь за мальчиком закроется, молодой человек направился к лестнице на чердак. Поднявшись, Андрей подошел к окну. Он смотрел на лес, еще пока одеты в пурпур закатных лучей солнца. Слава Сеньке не давали ему покоя. «Самым страшным будет, если мальчик окажется прав», – думал он. «Но что я могу?» «Если пойти в полицию и передать Слава Сеньке, меня поднимут на смех, скажут, что пересмотрел триллеров». Из раздумий его вывел шум. Резко обернувшись, молодой человек увидел мелькнувшую тень. Волосы на голове зашевелились. В углу что-то блеснуло. Подойдя, Андрей наклонился – Под ногами лежала его зажигалка, которую он потерял в лесу. Положив ее в карман, молодой человек спустился с чердака и вошел в комнату Семёна. «Сень», – начал он, – «ну вот раз уж твой домовой сказал, что Игорек в лесу, почему его собаки найти не могут?» Дедушка говорил, что хозяин леса их путает. Он их пугает и в лес не пускает. «Определенный резон в словах мальчика есть», – думал Андрей. Ну а как еще объяснить, что собаки в лесу ведут себя странно? Хорошо, если он говорит, что из леса что-то забрали. Как понять, что именно? – продолжал спрашивать парень. Этого дедушка не сказал, – пожал плечами Сенька. Он вообще говорил, что хозяин леса домовых не любит, и они могут только на краешек заглянуть. На краешке он мою зажигалку и нашел, – подумал Андрей, но вслух говорить не стал. Поговорив еще чуть-чуть, решили ложиться спать. Утро пошло по старому плану. И позавтракав, Сенька убежал гулять на улицу к ребятам. Андрей же пошел помогать матери с огородом. Подошло время обеда. Собравшись за столом, болтали о деревенских новостях. И Анна вдруг обмолвилась. Андрей, ты слышал, что Николай Иванович несколько дней назад лисенка в лесу поймал и домой привез? Нет, ответил сын. «А зачем он ему?» Анна замолчала и опустила глаза. Этот жест не укрылся от внимания Сеньки. «Мам, я не пойму, зачем ему лисенок?» Спросил Андрей. «Сынок, давай потом с тобой об этом поговорим». Спохватилась Анна, глядя на Семена. «Он плохой человек», – вдруг встрял в разговор Сенька. «Злой. И лисенка он хочет собакам отдать». На глазах мальчика заблестели слезы. «В смысле, собакам?» – не понял Андрей. «На притравку, что ли?» При этих словах Сенька вскочил из-за стола и выбежал из кухни. «Ведь говорила мне Ленка, что Семен может читать мысли», – охнула Анна. «А все ты, Андрюшка. Зачем? Почему?» «Сказала же, потом поговорим». «А я-то чего?» – возмутился Андрей. «Сама разговор про зверька начала, а я виноват». с дуру!» – махнула рукой Анна. Забыла, как Сенька к животным относится. И ведь правду учуял. Николай Иванович действительно на притравку лисенка хочет отдать. И не жалко же, какие же есть люди жестокие. Произнесла Анна и начала собирать посуду со стола. Мать еще что-то говорила о нехороших поступках, о злых людях. Только Андрей ее уже не слушал. В голове сложился пазл. Из леса взяли, а он взамен забрал Игорька. Вспомнились парню слова Сеньки. «Вот оно, то, что из леса забрали», – билась мысль в голове. «Но что теперь с этим делать?» Андрей, поблагодарив мать за обед, вышел из кухни и пошел искать Семена. Долго искать не пришлось. Сенька сидел в своем излюбленном месте, на чердаке. Подойдя к мальчику ближе, Андрей присел перед ним на кукурочки. Лицо Сеньки было заплаканным. «Ну», – начал Андрей, – «Не реви! Давай лучше придумаем, как зверушку спасти!» «Знаешь, о чем я подумал?» «Знаю!» – прервал его Сенька. «Это из-за лисенка Игорек в лесу оказался!» «Да уж, способности у парня однозначно есть!» – подумал Андрей, видя, что Семен мыслит в ту же сторону, что и он сам. «Ну так что делать-то? Твой домовой тебе не подсказал?» – спросил Андрей. «Нет!» – ответил Семен. «Теперь мы сами справимся», – серьезно произнес он. Ближе к ночи все было готово. Ящик, одеяло и фонарь лежали у крыльца. Позади домов в ночной тишине крался Андрей к дому охотника Николая Ивановича. Мужик был крутого нрава, и встречаться с ним Андрею не хотелось. А уж объяснять, зачем ему понадобился лисенок и почему он должен его отнести обратно в лес, тем более не представлялось возможным. Во-первых, мужик его просто поднимет на смех. А во-вторых, еще и по голове настучит за то, что залез на чужую территорию. В общем, вариантов не было. Или молчком, как воришка. Или вообще никак. Первые варианты выбрали. Сенька должен был ждать Андрея на крыльце у дома. Сам же Андрей полз по траве к дому охотника, дабы остаться незамеченным. Вот уже и заветный забор показался. Прижавшись к нему спиной, парень затих и прислушался. Дом спал. Его обитатели тоже. Одним прыжком преодолев забор, Андрей пополз к сараю. Почему-то он думал, что именно там охотник должен закрыть лисенка. Осознание ужаса и глупости своего поступка к парню пришло буквально через минуту, когда откуда-то сбоку раздалось недружелюбное рычание. Андрей медленно повернул голову на звук и, зажмурив глаза, понял, что сейчас случится непоправимое. Буквально в метре от него стоял алтай. верный пес охотника. Дурак, дурак, проносилось в голове Андрея. Ну как я мог забыть о собаке? Алтай низко наклонил голову и, продолжая рычать, сделал шаг в сторону Андрея. Сердце буквально ушло в пятки. В лучшем случае он залает и выскочит Николай Иванович. В худшем, завтра утром тут найдут мой труп, соображал Андрей. Паника потихоньку прокрадывалась в каждую клеточку тела. как вдруг он заметил, что от забора отделилась маленькая тень и пошла в их сторону. Ужас сковал мозг. «Сенька! Это Сенька!» – судорожно соображал Андрей. «Сейчас собака бросится на ребенка». Молодой человек резко встал, готовый принять на себя агрессию собаки. Он уже хотел заорать в надежде, что хозяин пса выскочит и успеет подозвать его до того, как он накинется на Сеньку. Но крик застыл в горле. Алтай игриво взвизгнул и, виляя хвостом, побежал к ребенку. Раздался тихий смех и сеньки на бормотании. Андрей пошел в сторону мальчика. Собака валялась на спине, подставив пузо ребенку. А тот лохматил ее жесткую прямую шерсть и радостно бормотал. Алташка, какой ты хороший, ласковый. От случившегося Андрей пребывал в шоке. Такая разительная перемена в собаке была уму непостижима. «Ты почему меня ослушался?» – зашептал Андрей, обращаясь к Семену. «Ты должен был ждать меня у крыльца!» – грозным шепотом шепел он. Ответить Сенька не успел. На заднем дворе дома зажегся свет. В окне показалось лицо Николая Ивановича. Через секунду дверь распахнулась, и мужчина вышел на улицу. «Так, я не понял», – пробасил он. «Вы чего здесь делаете?» Андрей и Сенька молчали. «Алтай!» – ряпнул хозяин, видя, что собака вместо того, чтобы подать голос о чужих на участке, ползает перед ними на брюхи. «Вы тут вообще все охренели!» – орал разгневанный охотник. «Да я вас...» Дальнейшее Андрей понимал плохо. Все вокруг словно замерло. В уши будто вставили ватные тампоны. Движения стали долгими и тягучими. Крик мужчины превратился в ленивую разноголосую массу. Мимо него, неторопливо, словно плывя по воздуху, прошел Семен. Мальчик направлялся к Николаю Ивановичу. Подойдя, он взял его за руку. Гримаса гнева на лице мужчины также чертовски медленно переходила в маску недоумения. чего то Андрею вспомнился фильм «Матрица», где, уклоняясь от пуль, герой фильма видел мир вокруг в таком же замедленном действии. Меж тем Сенька взял мужчину за обе руки и молча уставился ему в глаза. Николай Иванович, не отрывая взгляда, тоже смотрел на мальчика. Спустя пару минут мир вокруг начал приходить в действие, и Андрей уже более осмысленно и гораздо быстрее стал воспринимать действительность. Он услышал, как Семен, не переставая смотреть на охотника, о чем-то с ним говорил. Николай Иванович вполне спокойно отвечал ему, и тогда мальчик выпустил руки мужчин из своих рук. И снова вокруг затрещали цикады, сверчки голосили из травы, И где-то в конце деревни наперебой лаяли собаки. Николай Иванович растерянно вертел головой из стороны в сторону, будто только что проснулся и никак не мог сообразить, где он находится. «Спасибо вам огромное!» – произнес Сенька так громко, что и Андрей, и охотник дернулись от неожиданности. «Андрей, нужно забрать лисенка из сарая!» – продолжил он, обращаясь к парню. «Дядя Коля разрешил». Молодой человек повернул голову к Николаю Ивановичу и стоял в нерешительности. «Мы правда можем забрать животное?» – словно не доверяя словам ребенка, переспросил юноша. Мужчина продолжал стоять и вращать глазами. Было видно, что он находится в прострации и не совсем понимает, что вокруг вообще происходит. «Да берите вы что хотите!» – вдруг словно взорвался он. И «Идите к черту отсюда!» Второго случая Андрей ждать не стал. Он решительно направился к сараю и распахнул дверь. Там в куче какого-то хлама в виде соломенных корзин и тряпья, свернувшись комок, лежал кутенок. Увидев человека, лисенок затрясся всем телом и попытался уползти куда-то под ветошь. Андрей схватил животное и выскочил из сарая. Спустя минуту они с Сенькой уже бежали к своему дому. Сидя на крыльце и старательно упихивая лисенка в коробку, Андрей бросил взгляд на часы. Время показывало час ночи. Этим утром должны были вернуться с отдыха Елена и Мишка. Откладывать на завтра было нельзя. «Ну?» – выжидающий спросил парень, глядя на Сеньку. «Точно решил со мной идти?» «Смотри, там темно и страшно». Хотя где-то в глубине души Андрей уже понимал, что не пойди Сенька с ним, ему самому будет не по себе. Все, произошедшее некоторое время назад, словно открыло Андрею глаза на этого мальчика. Теперь он нисколько не сомневался в его силе и был потрясен этим случаем. «Я не боюсь», – тихо ответил Сенька. «Нужно торопиться». Дедушка предупреждал, что надо спешить. Спустя пять минут по ночному полю блуждали две яркие полоски от фонарей. Андрей и Семен направлялись к лесу. Лес встретил ребят неестественной тишиной. Воздух был прохладным и сырым. Андрей понял, почему домовой предупреждал Семеном, что надо спешить. Лето близилось к концу, и ночи становились все прохладнее. Игорек попросту мог умереть от переохлаждения. «Куда идти? Как ты думаешь?» – спросил юноша, оборачиваясь к Сеньке. Мальчик пожал плечами и крепче ухватил Андрея за руку. Было видно, что мальчишке страшно. «Господи!» – мыслях воскликнул Андрей. «Зачем взял его с собой? Совсем же ребенок! Конечно, ему страшно!» Покачав головой, словно осуждая себя за опрометчивый шаг, Андрей крепко стиснул руку мальчика. Шагая вперед, он блуждал лучом фонаря по окружающим их деревьям и кустам. Темень непроглядные!» – думал парень, шагая, куда глаза глядят. И вдруг он почувствовал, что Сенька его тормозит. Обернулся и встретился с расширенными от страха глазами мальчика – «Ты чего?» – спросил Андрей. Сенька поднял руку, указывая пальцем куда-то в сторону. Там, в темноте, светились два красных глаза. Андрей направил луч фонаря на них. Разглядеть ничего не удалось. На свету точки заблестели, как блестят кошачьи глаза в темноте. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что они нашли то, что искали. Парень отцепил от себя руку Сеньки и, сделав пару шагов вперед, присел на одно колено – Андрей поставил на мох коробку и вытащил из нее лисенка. Зверек запищал и прижался к земле. Спереди раздалось недружелюбное рычание. «Он в порядке, просто напуган», – зачем-то сказал в темноту Андрей. Раздалось странное курлыканье, и лисенок, подняв голову, заводил ушками, словно искал источник звука. Курлыканье стало громче, и зверек, осторожно поднявшись на лапки, побежал в сторону звука. Через пару секунд его и след исчез в темноте леса. Две красные точки, мигнув еще пару раз, словно растворились в воздухе. Андрей неуверенным шагом пошел туда, где они светились. Сенька пошел за ним. Пройдя несколько метров, парень остановился. Он крутился вокруг себя, освещая темноту леса. «Куда идти? Где искать?» – билось в голове. И вдруг снова раздалось курлыканье. Сенька и Андрей пошли по еле заметной тропке в сторону звука. «Андрей, смотри!» – произнес Семен. Молодой человек посмотрел туда, куда Сенька указывал фонариком. Луч света выхватил из густой темноты толстое дерево, в стволе которого было огромное дупло. Озноб прошел по телу Андрея. Он понял, что именно это они и искали. Подбежав к дереву, он посветил внутрь дупла. Там, свернувшись калачиком, лежал маленький Игорек. Мальчик подложил кулачок под перепачканную щеку и тихонько сопел во сне. Андрей дотронулся до ребенка, но тот никак не отреагировал. Игорек словно пребывал в забытии. Молодой человек отдал свой фонарь Сеньке и осторожно вытащил ребенка из дупла. Мальчик не очнулся. Андрей по-настоящему забеспокоился. «Не переживай», – вдруг сказал Сенька, дотронувшись до Андрея. «С ним все хорошо. Дома он начнется». Парень не стал ставить под сомнение слова ребенка. «Сень, ты иди вперед и освещай нам тропу. Я пойду за тобой», – произнес Андрей. И ребята стали выбираться из леса. Дорога обратно была явно короче, чем та, по которой они шли в лес. Деревья словно расступались перед ними, указывая путь. Уже у самой кромки леса Сенька остановился и повернулся к темноте лицом. В глубине светились две красные точки, провожая взглядом путников. Спасибо, сказал мальчик и, развернувшись, пошел за Андреем. Через поле перемахнули мигом. Руки Андрея тряслись от напряжения. Подойдя к деревне, они не пошли по улице, освещенной яркими фонарями, а тихонько крались вдоль заборов. Андрей правильно предполагал, что попадаться с маленьким Игорьком на руках перед людьми не стоило. Поверить то, что произошло, сможет не каждый, а вот обвинить самого Андрея в похищении ребенка решится любой. Объяснить, где мальчик пробыл столько времени и как выжил, молодой человек все равно бы не смог, он и сам этого не понимал. И потому, оставив Семена во дворе своего дома, дальше Андрей пошел один. Подойдя к забору дома Игорька, он затих. В доме горел свет. Безутешные родители не находили себе места ни днем, ни ночью. Молодой человек надавил причем на калитку. Еле слышно скрипнув, она отворилась. На счастье Андрея, эта семья собак в не имела. И потому к дому он смог подойти незамеченным. Положив мальчика на деревянное крыльцо, он тихонько пополз обратно. Сколько мальчик пролежит, не подавая звука, Андрей не знал. Оставить его на остаток ночи на холодном крыльце он не мог. Подняв с земли небольшой камешек, Андрей швырнул его в окошко. Вопреки его ожиданиям, ничего не произошло. Он нашарил руками еще один камешек и снова бросил его в стекло. Занавеска зашевелилась, и в окно выглянула женщина. И хотя в сумраке ночи она никого не увидела, но, как и рассчитывал Андрей, на крыльце зажегся свет. Раздался щелчок отпираемого замка, и дверь отворилась. «Володя!» – громкий крик разрезал тишину ночи. «Володя, скорее сюда!» звала женщина. «Игорек! Игоречек! Миленький!» Голос прерывался рыданиями. Из-за кустов Андрей видел, как женщина, упав на колени перед сыном, прижала его к себе. В дверном проеме показался мужчина. «Мама!» – раздался изумленный и еле слышный голос ребенка, и женщина зарыдала еще громче. «Больше Андрею там делать было нечего». Ползком он прокрался под кустами и бросился к дому, где его ждал Семён. Сенька лежал в кровати. Андрей сидел у него в ногах и молчал. В голове у парня был полный раздрай, но почему-то искать объяснение всему случившемуся совсем не хотелось. Одно для себя Андрей уяснил. У Сеньки однозначно есть дар. Но вспоминая испуганные глаза мальчика в лесу, он также понимал, что он всего лишь маленький ребенок. и, возможно, сам не знает, как объяснить то, чем он обладает. Заметив, что Сенька наблюдает за ним, он ему рассказал, как все произошло у дома маленького Игорька. И, дождавшись, когда Сенька с блаженной улыбкой на губах уснул, тихонько вышел из комнаты. Рано утром дома гласило радостное известие. «Маленький Игорек вернулся», – широко улыбнувшись, сказала Анна. «Вы представляете, ночью он каким-то образом оказался на крыльце своего дома». продолжала она рассказ. Мать вне себя от радости. Отец разговаривает с полицией. Приехавшая скорая осмотрела ребенка. Не считая легкого переохлаждения, Игорек здоров. Странно только, что не помнит ничего. Нигде был, никак вернулся. Но может оно и к лучшему. Мозг так устроен, что уж лучше совсем забыть, нежели получить душевную травму, подытожила Анна. Ближе к полудню вернулись Лена с Мишкой. Сенька сам рассказал им про то, что малыш нашелся, полностью умолчав, кто этому поспособствовал и как это произошло. Андрей тоже не стал никому открывать тайну, справедливо полагая, что лучше иногда смолчать, чем навлечь на себя неприятностей. В целом Андрей после этого случая словно повзрослел, открыв для себя, что мир вокруг более многогранен, чем кажется на первый взгляд. С интересом он теперь поглядывал на свою кошку Машку, которая носится от угла к углу, наверняка видя то, чего люди видеть не могут. По крайней мере, не все.